Романа Махаши 9 это призрачное эго, лишённое формы. Начинает существовать, захватывая форму. Обладая формой, оно сохраняется. Питаясь схваченными формами, оно растёт. Оставляя одну форму, оно прилепляется к другой, но когда его ищут, оно обращается в бегство. Только если это первое лицо эго в форме «я есть тело», Существует, то будут существовать второе и третье лица ты и вы они и если по исследовании истинности первого лица оно уничтожается то второе и третье лица также перестанут существовать и собственная природа человека которая тогда засияет, как единое, воистину будет состоянием я. Мысль я есть тела, из плоти и крови, это единая нить, на которую нанизываются различные другие мысли. Следно, если мы повернемся вовнутрь, исследуя, где я, то все мысли, включая я мысль, придут к концу И самопознание будет затем самопроизвольно сиять. В работах говорится об исследовании как одном из методов для реализации. Да, это вечара, самоисследователь. Как ее проводить? вопрошающий должен признать существование своего я большого я есть это реализация преследование ключа я есть до реализации и есть вечара вечара и реализация одно и то же Все это неуловимо, на чем я должен медитировать. Медитация требует объекта для ее проведения, тогда как в Вечаре есть только субъект, а никакого объекта нет. Этим медитация отличается от Вечары. Но разве тхьяна, медитация, не является одним из действенных методов реализации? Тхьяна – это концентрация на объекте, служащая для отбрасывания разнообразных мыслей и сосредоточения ума на единственной мысли, которая также должна исчезнуть перед реализацией. Однако реализация не есть нечто новое, что следует приобрести. Она уже здесь, но закрыта экраном из мыслей. Все наши попытки направлены на подъем этого экрана, после чего открывается реализация. Если посоветовать медитацию, многие уйдут, удовлетворившись этим ответом, но кто-то из них может вернуться и спросить, кто этот «я», медитирующий на объекте. Такому необходимо предписать найти себя. Это завершение духовной практики. именуемое Вечарой. Вечару следует выполнять только при отсутствии медитации. Вечара является и методом, и целью одновременно. Я есть Есим – цель и окончательная реальность. Держаться этого я есть с усилием вечара, а спонтанно и естественно реализация. Если кто-то оставляет вечару, наиболее действенную садхану, то для успокоения ума нет других подходящих средств. так как после успокоения иными методами ум, хотя и успокоенный, будет подниматься опять. исследование – это единственный безошибочный метод, единственное прямое средство для осознания необусловленного абсолютного бытия, которым вы в действительности являетесь. Почему только самоисследование надо рассматривать как прямое средство достижения джняны? Потому что любой вид садханы, исключая атмавичару, самоисследование, предполагается хранение ума как инструмента ведения садханы, при отсутствии ума не может практиковаться. Эго способно принимать многообразные, все более тонкие формы на различных ступенях упомянутых в их практике, но никогда окончательно не уничтожается. Как Джаджанака воскликнул, «Сейчас я обнаружил вора, который постоянно разорял меня, с ним нужно обращаться жестоко», Социально на самом деле имел в виду эго или ум. Но вор может быть схвачен не менее успешно и в результате практики других садхан. Попытка уничтожить эго или ум иными садханами, нежели Атмовичара, в точности напоминает вора, переодевшегося полицейским, чтобы поймать вора, которым он и сам и является. Только Атмавичара может открыть истину, что ни эго, ни ум в действительности не существует и дать возможность осознать чистое, неизвеченное бытие Атмана или Абсолюта. Осознавшему атмана Ничего не остается для познания Ибо Он есть Совершенное Блаженство Он Есть Все Внимание к собственному атману, Вечно сияющему Как Я Единый Неделимый и чистой реальности это единственный плод на котором индивидуальность обманутой мысли я есть тело, может переплыть миска океан нескончаемых рождений Реальность – это просто утрата эго. Уничтожьте эго поиском его подлинности. Так как эго не имеет действительного бытия, то оно непроизвольно исчезнет, а реальность затем будет сиять сама по себе. Это прямой метод данным. методе, решающий вопрос лишь один, и он возникает с самого начала, не существует большего таяста, чем это. Бытием реальности мы стремимся добиться реальности. То, которое возникнет в этот день, уже присутствует здесь. теперь практика самоисследования начинающим практику самоисследования следует сосредотачивать свое внимание на внутреннем чувстве я и держаться этого чувства как можно дольше если внимание отвлекается другими мыслями то следует возвращать к сознаванию я мысли, как только это замечено. И содействие такому процессу следует вопрошать, кто я или откуда приходит это я. Но окончательной целью должно быть непрерывное сознание я, которое полагает, что именно оно ответственно за всю деятельность тела и ума. На ранней стадии практики внимания к чувству «я» есть умственная активность, которая принимает форму мысли и ощущений. По мере развития практики мысль «я» вступает место субъективного переживания, чувства «я». И когда это чувство передает и перестает связываться и отождествляться с мыслями и объектами, оно полностью пропадает. То, что остается из переживаний бытия, в котором чувство индивидуальности временно прекращает действовать. Переживание может быть сначала прерывистым, но с повторением практики оно становится все более легким для достижения и сохранения. Когда самоисследование достигает этого уровня, то присутствует созна сознавание бытия без усилий, в котором индивидуальные усилия уже становятся невозможным, так как и Я, который предпринимает усилия временно, перестает существовать. Повторяющееся переживание этого состояния, бытия, ослабляет и уничтожает васаны, умственные тенденции, которые вызывают появление Я-мыслей. И когда их власть тоже достаточно ослаблена, сила Атмана разрушает остаточные тенденции. Настолько полно, что Я-мысль никогда уже не появляется вновь. Это и есть окончательное и необратимое состояние самореализации. Практика самовнимания или сознавания «я» мысли – мягкая техника, которая обходит обычные репрессивные методы контроля ума. Она просто вызывает сознание источника, из которого возникает ум. Метод и цель самоисследования – пребывать в источнике ума и сознавать свою истинную природу, удаляя внимание и интерес от того, чем он чем мы не являемся. на разных стадиях практики усилия формы перемещения внимания от мыслей к мыслителю письма существенно. Но как только сознавание я чувство твердо установлено, После этого практики есть уже более процесс бытия, чем делание. Бытие без усилий скорее, чем усилие быть. Бытие, которым мы уже являемся свободно от усилий. Ибо бытийность всегда присутствует и всегда переживается. С другой стороны, старание быть тем, чем мы не являемся, то есть телом и умом, требует непрерывного умственного усилия, быть даже почти всегда на подсознательном уровне. А вот все это следует, что на высших статях самоисследования прекращение умственного усилия открывает это переживание. В конечном счете, открывается как результат бытия, они не ничего-то. Не медитируйте, будьте. Не думайте, что вы есть. Будьте. Не думайте о бытии. Вы есть. Самоисследование должно выполняться непрерывно, в течение всего бодрствования, независимо от вида занятий. Вы есть ум, и думаете, что вы ум. Ум же не что иное, как мысли. Позади каждой отдельной мысли находится общая мысль, которая есть «Я», то есть вы сами. Назовем это «Я» первой мыслью. Вонзитесь в эту «Я» мысль и спрашивайте ее, что она такое. Когда этот вопрос сильно захватит вас, вы не сможете думать о другом. Это Атман, сущность «Я». Это не эго, это само высочайшее бытие. Я не говорю, что нужно продолжать отбрасывать мысли. Вонзитесь в себя, то есть в я-мысль. Когда ваш интерес сохраняется на этой единственной идее, другие мысли автоматически отбрасываются и исчезают. Если вы бдительны и прилагаете неуклонные усилия, чтобы отвергнуть каждую мысль при ее появлении, то вскоре обнаружите, что заходите внутрь себя все глубже и глубже. На этом уровне уже нет необходимости делать усилия для отбрасывания мыслей. Сейчас не обойтись без усилия, однако когда вы пойдете глубже, тоже не сможете. предпринять какое-то усилие. Если ум обращается вовнутрь путем поиска источника Ахамврити, то васаны умирают. Свет Атмана падает на васаны и происходит феномен отражения именно умом. Таким образом, когда васаны угасли, ум также исчезает, поглощенный светом единой реальности. Это итог и сущность всего, что стремящемуся к истине необходимо знать. Категорическое требование к нему вести в ревностный и однонаправленный поиск источника Ахамврити. Какова должна быть практика у начинающего? Ум может стать спокойным только посредством исследования «Кто я?». Мысль «Кто я?», разрушающая все остальные мысли, в конце концов сгорит и сама подобно палке, используемой для перемешивания погребального костра. При появлении других мыслей надо не следовать за ними, а спрашивать, для кого они возникают. Какое имеет значение, что поднимается множество мыслей, если в момент возникновения, Каждой мысли, приверженный следует, для кого возникла эта мысль, то ответ будет для меня. Если же после этого спросить, кто я, то ум возвращается к своему источнику, а и возникшая мысль успокаивается. При повторении такой практики ум развивает силу пребывать в своем источнике. Хотя склонности к объектам чувств, решая вас, накопленные в безначальном прошлом, возникают бесчисленные, подобно волнам океана, они все погибнут, как только медитация на истинной природе станет все более и более интенсивной. Не оставляя места сомнениям, возможно, уничтожить все эти склонности вас, и оставаться только как атомы, следует неуклонно поддерживать Внимание к я.